Глава третья. Квартира Линоса в Колзии оставляла желать лучшего. Руки чесались привести её в порядок, но я мужественно терпела. Фактически здесь витал дух всех инквизиторов, некогда возглавлявших службу магического контроля. Этакая сборная, повеща от каждого, жилище холостяка от 20 до 80 лет. К примеру, в комнате сохранилась ширма, на которой мозе Аджис, предшественник Линоса, развешивал одежду для просушки и который заслонялся от местных сквозняков. Не удивлюсь, если окаменевший помазок в ванной тоже его. Думала выбросить, но не решилась. Вдруг это памятный сувенир или, того хуже, переходящее знамя. Но от кое-чего на правах небесты я все же избавилась. От ковра. Это пыльное нечто только привлекало моль, не несло ни эстетической, ни практической пользы. Линос не возражал, да и вся окружающая обстановка свидетельствовала о том, что ему абсолютно все равно, где проводить ночи. Сегодня и мне предстояло спать среди кружевных салфеток и высоких подушек. Ощущение, будто я снова к двоюродной тетке попала. Двумя пальцами приподняла край вышитой скатерти, покрывавшей овальный обеденный стол. На нем, как положено, ваза с цветами книги-расчеты. И тарелка с огрызком яблока. Оно успело потемнеть, засохнуть, видно, лежало здесь со вчерашнего вечера. И ведь пока Аурелия не придет, никто не выбросит. Что-то не припомню, чтобы в список обязательных работ входила уборка. А, по-моему, уютно, совсем не похоже на родительский дом. Линос разулся, засунул ноги в мягкие войлочные туфли. Пару раз зевнул, мельком глянул на записи и сгрёб в ящик секретера в углу. Мог бы не беспокоиться, меня дела инквизиции не волновали. «Давно хотел тебя спросить». Линос, как истинный представитель своей профессии, умел приберегать важные вопросы на потом. «Откуда у тебя кольцо?» – состроила большие глаза. «Как откуда? Ты сам купил?» Изображала невинность, а сама понимала. Речь совсем о другом кольце, которое спешно, пока жених не видит, пыталась снять и засунуть в карман. Подарок матери Юргаса – простенькое серебряное украшение с рунами. Несмотря на натянутые отношения с отцом, решила таки не гневить бабушку, носить её артефакт. Как показали недавние события, защита лишней не бывает. Обычно я прятала кольцо под помолвочным, но иногда оно сползало. И надо же, именно сейчас. Линос и так подозревал меня в очередных махинациях с Юргосом. Я о другом, том, что ты только что запихнула в карман. У него глаза на затылке, что ли? Однако ведьмы просто так не сдаются. Любовник подарил вместе с огрызком яблока. Помахала перед носом Лина с атрофеем и отправила в тот самый карман с расчётом, что жених побрезгует в нём копаться. «Он богатый, красивый!» Томно закатила глаза и гриво провела языком по губам. «Отлично целуется, умопомрачителен в постели и готов бросить к моим ногам весь мир, пока ограничился бриллиантами». «Видишь, как в ушах сверкают?» По очереди повернулась к линасу одним и другим ухом. «Значит, отец!» Любимый умел делать парадоксальные выводы. Помрачнев, он задумался, словно истукан замер на месте. Подняла брови. «Ты полагаешь, у меня любовная связь с Юргосом?» И рассмеялась. «Я, конечно, ведьма!» Но не настолько. Нет никакого кольца. Только твоя работа, от которой у тебя уже двоится в глазах. На кого ты стал похож? Решительно. Я отказываюсь выходить замуж за привидение. Лучшая защита – это нападение. Как любая женщина, я в совершенстве владею искусством переключения внимания. Не учла одного. Меня угораздило влюбиться в инквизитора. Это то же, что тёмный маг, только на стороне добра. Оба подвида невыносимы, уж поверьте. Я тесно общалась и с тем, и с другим. В последние две недели ты слишком много времени проводишь в предместье. Линос, не мигая, смотрел на меня. Словно с помощью магии пытался вытащить правду, но я точно знала, он не менталист. «Ничего удивительного», – пожала плечами. «Там мой бывший дом, кладбище, где похоронена мама. Знаешь, сколько всего нужно усопшим? Это у вас, аристократов, поплакал на могилке, поставил памятник и свободен. А у нас...» «К тому же оттуда начинается дорога в малые ямки. Мне из-за твоей паранойи теперь крюк делать? Ходить через большие?» Старалась ни жестом, ни взглядом не выдать своего волнения. Чего-то такого следовало ожидать. Линос слишком быстро успокоился у трактира. «Ты ходишь к отцу!» «И...» «Официально Юргас Дие больше не преступник». «Только вот прежде особой любви между вами не наблюдалось». «Аля!» Он шагнул ко мне, обнял за плечи. «Ты чудом избежала тюрьмы. Не надо снова». Конец мучительному объяснению положил стук в дверь. Обрадовавшись позднему посетителю, побежала открывать да так и приросла к порогу. «Аурелия!» Юргос прищелкнул пальцами у моего лица и глянул через мое плечо вглубь квартиры. «Спрашивать глупо, твой наверняка дома». «Дома?» Отойдя от первоначального потрясения, обескураженно подтвердила я. «Тогда посторонись, нам поговорить нужно». Прежде Юргас не переступал порог квартиры волосного инквизитора. Да что там, он и в службе магического контроля не появлялся. Поэтому меня терзало смутное, нехорошее предчувствие. С другой стороны, вряд ли отец задумал дурное. Словно тень последовала за Юргасом в гостиную. Он и не думал раздеваться, почистить обувь, тем более разуться. Так что от входной двери до овального стола протянулась цепочка грязных следов. Йоргас ничего не делал просто так. Даже подобной мелочью выражал отношение к Линосу. «Если вы задумали дурное, лучше сразу уходите» смело встала между напряженными, недружелюбно настроенными мужчинами. «Драться я вам не позволю!» «Даже не думал, Аля!» Юргас со снисходительной улыбкой отодвинул меня в сторону и, оглядевшись, без приглашения опустился на стул. Судя по одежде, он не возвращался в трактир, проводил герцогиню и заглянул к нам. Без куртки, даже плаща, всё в той же синей рубашке. Тут во мне не вовремя проснулась светлая ведьма. «Вы, наверное, замёрзли. Сейчас я сделаю чаю». «Не нужно», — остановил меня Йоргас. «Прогулки на свежем воздухе полезны в любое время года. К тому же от гостиницы до дома инквизитора...» Он отвесил Линосу лёгкий учтивый поклон. «Всего пять минут пешком». «Да вы расслабьтесь, светлейший, присаживайтесь». Губы отца тронула издевательская улыбка. «И магию свою для врагов приберегите. Я здесь с абсолютно мирными намерениями. Вот вспомнил, что дочка скоро замуж выходит, а мы не знакомы толком». «Тот разговор у птичника, вашего батюшки, не в счет. Мы тогда были взвинчены на эмоциях. Между тем, вы мой будущий зять». Закинув ногу на ногу, чуть склонив голову к правому плечу, Юргас уставился на любимого. Тот действительно нервничал, то губы дернутся, то рука, то сглотнет, тогда как отец излучал само спокойствие. «Обольщен вашим визитом!» Не выпуская собеседника из поля зрения, Линос развернул один из стульев спинкой к столу, оседлал его. «Полно!» – отмахнулся Йоргос. «Давно следовало зайти, еще в мае, когда получил это!» На стол полетел мятый конверт с уведомлением об обязательном прохождении аттестации. Надо же, не выбросил, сохранил. И визит сегодняшний запланировал, заранее письмо в карман положил. Только не говорите, будто намерены получить лицензию, господин Дзье. Или, ваша милость, как вас теперь величать? Как угодно, пожал плечами Йоргос. По-родственному же. Но в одном вы правы. Лицензия мне не нужна. Боюсь, вы просто не в состоянии ее выдать. И все же... Линос поднялся, помедлил, но продолжил. И все же я хотел бы... Хотели бы что? Юргас отзеркалил его движение, встал на ноги вслед за Инквизитором. Взглянуть на вашу ауру на одном дыхании выпалил линас в комнате ненадолго повисло молчание после юрос вновь опустился на стул и неожиданно беззаботно согласился давайте удалите свое любопытство вас ведь распирает светлейший и вы не боитесь изумился ожидавший совсем другого ответа линас нет «Потому что я знаю пределы ваших возможностей и потому что я в любой момент могу положить конец этой смехотворной процедуре». «Почему смехотворный?» – насупил брови Линос. «Его уязвила пренебрежительная оценка собственных способностей». «Потому что вы и так знаете, кто я и что я, или Аурелия не рассказала». Юргас метнул на меня быстрый взгляд. Сложив руки на груди, огрызнулась. всё я рассказала!» «Тогда приступайте, светлейший!» Юргас прикрыл глаза. «Мол, вот я беззащитный, делайте, что хотите!» «Вдруг вы меня приятно удивите!» «Я бы насторожилась, остереглась!» А Линос засучил рукава, шагнул к нему. Отец не пошевелился, дышал ровно, спокойно. Зайдя Юргосу за спину, Линос простёр над ним руки. От них к темени отца потянулись нежно-лиловые лепестки магии. Закусило щеку изнутри, когда они проникли в голову Юргоса помнила процедура малоприятная, даже болезненная. Но вскрикнул вовсе не отец, Линос. «Слуги Чернобога!» Дуя на пальцы, он отскочил на добрый метр. «Что, аура кусается?» С издевательским сочувствием прокомментировал Юркас. Он открыл глаза и, развалившись на стуле, с ироничной улыбкой посматривал на Линоса. «Я же говорил, светлейший, способности у вас маловато. Куда же вы щупаете черную ауру и без защиты? Так и без рук можно остаться. Сильно обожглись?» «Нет», – стиснул зубы Линос. Уверена, даже если бы он сжег руки по локоть, Не признался бы. «Аль, обработай ему волдыри. Лучше всего лобчаткой. Или...» Юргас в сомнении посмотрел на Линоса. «Явно не согласится. Если не боитесь, протяните руку. Я уберу». «Давай!» Подтолкнула к отцу упирающегося жениха. «Пусть налаживают отношения». Да не дрожите, как дева перед первой брачной ночью. Я меток не оставлю, в должники не запишу. Кладите руку на стол ладонью вверх. Ну уже расслабьте мышцы, светлейший, людям нужно верить. Только вы не совсем человек, справедливо заметил любимый, но все же доверился Юргасу. Отец провел ладонью над темно-розовыми волдырями. Один из его перстней вспыхнул, лёгкий дымок окутал пострадавшую кожу. Когда он рассеялся, от жутких кровавых волдырей не осталось даже рубцов. «Дел-то на минуту!» Юргас отряхнул руки. Я и лина потрясённо молчали, разглядывали чудо врачевания. «Я не думала, что ты...» Вырвалась у меня восхищенная. Вовремя прикусила язык. Мы с отцом на да и нечего поощрять всяких. Ещё вообразит, будто мне его род занятий нравится. И опять никакой похвалы, никакой благодарности. С притворным сожалением укорил Юргас. Ладно, переживу. И, наконец, перешёл к делу. «Как я уже упоминал, светлейший, до вас я побывал в гостинице. Не сомневаюсь, вам уже донесли. И без толку потому как я не собирался делать тайну из нашего общения с госпожой Ков. Назову ее так, чтобы не компрометировать, хотя вы наверняка догадаетесь, какой титул она носит». «Странно, что вы признались». Линос продолжал пристально изучать свою ладонь, даже зачем-то понюхал. «Не беспокойтесь, вы не превратились в моего слугу!» юргос чуть приподнял уголок рта. Разумеется, он заметил. «Можете проверить, никакого дурного воздействия моя магия не оказала. Хотя не стану отрицать, вы меня огорчили». Странно видеть подобную дремучесть у выпускника столичного университета. При моем отце такого не было. Он специально упомянул имя Повела В упоении дал пощечину не только Линосу, но и стоявшим по другую сторону закона магам. «Вы там учились?» – внезапно заинтересовался любимый. «Я бы на его месте огрызнулась». А он думать забыл о юрничестве собеседника. Смотрел на него с неподдельным интересом. «Возможно», – уклончиво ответил Йоргос. «Как занятно и на каком факультете». «Вам дипломы показать», – неожиданно ощерился отец. «Казалось, что такого? Безобидные вопросы» а у него глаза стали темнее самого глубокого омута нет линас быстро уловил перемену его настроения и не стал рисковать может он и инквизитор формально надзирает над подобными юргосу, но их силы действительно не равны однако я не сомневалась любимый зацепится за неосторожжно обороненную Фразу «раскопает документы». Мне тоже жутко любопытно, какие науки постигал в Остере отец. Факт его поступления в университет вопрос не вызывал. Кто станет экзаменовать абитуриента, проверять его ауру при наличии прямого указания ректора? В обыденной жизни, как я убедилась, Юргас при желании мог изображать обычного парня. Другое дело характер. С трудом представляла, чтобы он кому-то подчинялся, даже профессорам. Итак, если со мной покончено... Юргас сделал паузу и выжидающе посмотрел на Линоса. Вернемся к Аурелии. Может, гостиницы и некой знатной особе? Или я о чём-то не знаю?» Любимый недоуменно покосился на меня. Развела руками. При всём желании залезть в голову отца я не могла. Что он там задумал? «Она не знает. Не тревожьте её напрасными подозрениями. Я говорю Аурелии лишь то, что считаю нужным». «Говорите». Лицо Линоса потемнело всё ещё обращённый на меня взгляд заледенел. «Аля!» «Да, мы общаемся!» Нехотя сквозь зубы призналась я и пожелала отцу прямо сейчас отправиться в гости к Чернобогу и не вернуться. Это не запрещено законом светлейший, как и то зелье, которое заказала упомянутая выше особа. «Не набирайте воздух в лёгкие понапрасну, Али я его не доверю». В трактире он говорил совсем другое. «Хотя скажу, что зелье варила она. Вот и вам говорю, заранее предупреждаю». Голос Юргаса обволакивал, напоминал мурлыканье кота. «Только вот кота, готового в любую минуту выпустить когти». Отец полностью расслабился, растекся по стулу, посматривал на Линоса свысока, но без надменности. Так, с добродушной усмешкой родителя. Снежинки на его волосах и одежде растаяли, отчего смоленные пряди блестели, как шелк, а под ногами образовалось целое море грязной воды. «Опять зелье, кажется... цыц!» «Я еще не договорил». Йоргас властно поднял руку, и, видимое ли дело, Линос замолк. Недовольно сопел, но молчал. Неужели отец и над ним возымел власть? «Итак, попытаюсь в третий раз донести до вас мою мысль. Аурелия выходит замуж. Достойны вы ее или нет, оставим за скобками». Я своё согласие дам. А вот дальнейшая её жизнь меня сильно тревожит. Вы, насколько мне известно, до сих пор в ссоре с родителями. Намертво застряли в колзии, ведёте жизнь, мещанина. Совсем не этого я желаю моей девочке». «Моей девочке». Глупое сердце затрепетало, а волной чувств подступило к горлу. Он никогда не называл меня так. Стоп, вспомни о матери. Попыталась урезонить себя, но глупая улыбка все равно озарила лицо. Где-то в глубине души мне хотелось от Йоргаса заботы. Нормальной семьи, нормального отца, желательно с нормальными занятиями и моралью. Последние невыполнимые мечты. Скорее я попаду во фрейлины к королеве, чем Юргас переметнется на светлую сторону. Однако он не упоминал о своем даре врачевания. Или... Ну да я не спрашивала. «Я хочу», – постукивая пальцами по столу, продолжил Юргас. «Чтобы она стала настоящей леди». «Дети должны жить лучше родителей, верно?» «Аурелия и будет, госпожа из гостиницы, ее пропуск. Именно поэтому я зашел к вам светлейший и настоятельно требую мне не мешать». «Требуете?» – сдвинул брови любимый. Пальцы его озарили легкие лазуревые всполохи. «Мальчишка!» презрительно обронил Йоркас. Он не предпринял никакой попытки защититься, не меняя позы, по-прежнему вальяжный, уверенный в себе, равнодушно наблюдал за сгущающимися вокруг него чарами. «Аурелия, ты свидетельница! Я не нападал, предупреждал. Начальник магической службы сам себе причинит вред». И все ради того, чтобы доказать, что он самый главный и важный. Не наигрался в детстве. Тихие слова Юргаса подействовали на Линоса, как уж от воды. Он моргнул, развел чары, смущенно пробормотал. «Действительно глупо». «Ну и прекрасно», — одобрительно кивнул отец. «Зачем ссориться со мной на пустом месте?» «Вас сюда послали учиться жизни, а жизнь светлейшей – это компромиссы, умение вести себя по-разному, в зависимости от обстоятельств. Гибкость, а не неукоснительное слепое следование инструкциям. Никто вас не повысит, пока не освоите сие искусство. Думаете, мне очень нравится Монсеньор Гинтас или вы? Ничуть не бывало». Но я понимаю, что в некоторых случаях нужно уступить. Моя дочь любит вас, но связалась с инквизитором. Не запирать же мне ее в темнице. Девочка взрослая и сама может. Конец, вгонявший в краску временами не только от стеснения проповеди, положил очередной стук в дверь. — Кто там еще? — недовольно отозвался Линос. Дверь робко приоткрылась, явив растерянного лакея в ливрее болотного цвета. «Мне это...» — он замер на пороге в нерешительности, обвел взглядом небольшую прихожую. «Мне инквизитора надо». «Ну я инквизитор...» Со вздохом откликнулся любимый и взглядом дав понять Юргасу, что разговор еще не окончен, позже он тоже выскажется, направился к позднему визитеру. Что надобно? бна? Ее светлость пропала, ее, ее демоны унесли.